Знаменитого Жана Франсуа де Гонди, который уже в это время, предчувствуя свою будущую роль, создавал себе популярность щедрой раздачи милостыни Для того, чтобы увеличить эту популярность, он и служил иногда ранее обедней, на которой обычно приходит только простой люд.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 «Атыди, сатана». Латынь. «Отлично, милый Базен», — ответил смеясь офицер. «Вот как вы встречаете старого друга». «Сударь», — ответил Базен, — «истинные друзья христианина те, кто споспешествуют спасению, а не те, кто отвращает от него». «Я вас не понимаю, Базен», — сказал Д'Артаньен. «Я не вижу, как я могу служить камнем преткновения на вашем пути к спасению. Вы забываете».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 шустрого мальчуга на лет 12-15, очень веселого с виду, в котором он признал мальчишку, виденного им минут 20 назад в облачении церковного служки. Он заговорил с ним, и так как будущий дьячок не имел оснований скрытничать, то Д'Артанен узнал, что тот от 6 до 9 часов утра исполняет обязанности певчего, а с 9 до полуночи служит подручным в кабачке.